Неоиндуизм и современность В складывавшемся на этой основе неоиндуизме в 20 веке стали различаться разные направления течения. С одной стороны это было движение за более или менее прогрессивные преобразования и приспособление традиций индуизма к современности, с другой – причем именно в качестве реакции на многие прогрессивные перемены, стали усиливаться консервативные, даже реакционные религиозные течения, лидеры которых делали открытую ставку на возрождение национальной традиции в ее наиболее рафинированном виде, включая строгость системы каст, сати и тому подобное. Сила этой консервативной традиции со всей очевидностью показала себя после обретения Индии независимости и спровоцированных англичанами индо-мусульманских столкновений, сыгравших немалую роль в возрождении реакционных традиций индуизма. Связь индуизма с национальными традициями обусловила и некоторые формы национально-освободительной борьбы как, например, движение за гражданское неповиновение, борьбу под лозунгом «Свараджа» своего правления. Страница 271. Лозунг «Сварадж» был особенно популярен. Выдвинутый Дайанандой, он был активно поддержан Ганди в 1869-1948 годы и стал одной из основ борьбы за независимость Индии. Лидеры этого движения, в первую очередь Ганди, видели в религии могучие средства борьбы за достижение политических целей. Ганди глубоко чтил религиозные принципы и традиции Индии. Однако религиозность не была главным в его деятельности. Резко выступая против реакционных пережитков индуизма, против системы кастовых привилегий, за равноправие женщин, право на замужество для вдов и тому подобное, Ганди умело брал из индуизма то, что способствовало достижению прогрессивных политических целей, укрепляло и объединяло всех индийцев перед лицом колонизаторов. Даже основной принцип его политики, восходивший к устоям индуизма ненасилия, в трактовке Ганди имел достаточно активное звучание и сыграл, как известно, заметную роль в успехах национально-освободительного движения в Индии. Приемник Ганди на посту признанного лидера индийского национально-освободительного движения Джавахарлал Неру, 1889-1964 годы, не был человеком религиозным. Это был один из тех современных политических деятелей стран Азии, чье имя и деятельность навсегда связаны с борьбой развивающихся стран за национальное освобождение и прогрессивные преобразования. Однако и в его политической практике индуизм и отношение к нему не могли не играть весьма существенной роли. И это вполне понятно, ибо индуизм для Индии не столько религия, сколько культурная традиция, образ жизни страны и народа. Неру часто оперировал таким понятием, как национальный дух. Он придавал большое значение духовным традициям, староиндийского идеала, который оставался фундаментом Индии. Религиозные традиции, и особенно традиции индуизма, играют огромную роль и в современной политической жизни Индии. Когда противоборствующие силы на политической арене нередко апеллирует к различным сторонам национальной культуры. Наиболее реакционные силы пытаются возродить самые отсталые и консервативные стороны индуистской традиции. Более умеренные опираются на реформированный индуизм, который в различных формах неоиндуизма, модернизированного и упрощенного в своей обрядовой практике, ныне занимает видное место в современной религиозно-культурной жизни Индии. Страница 272. Для полноты картины необходимо заметить, что не только индуизм, но и джайнизм, сикхизм, несколько оживившийся за последние десятилетия буддизм, во многом сохранившие свои позиции в Индии ислам, сильно укрепившиеся усилиями англичан в Индии христианство, а также другие религии, как, например, уцелевший после исламизации Ирана зороастризм в форме религии, мигрировавших в Западную Индию из Ирана в VII-X веках парсов, составляет ныне довольно пеструю картину религиозной жизни современной Индии. Все эти религии в целом достаточно непротиворечиво вписываются в социально-культурную структуру страны. Так что основные противоречия встречаются не столько в форме религиозных расприй индо-мусульманского антагонизма, сколько в виде противостояния консервативных традиций, на которые делает ставку реакция более прогрессивным современным модернизированным сторонам религиозного прошлого, поддерживаемым официальным законодательством и политической администрацией современной Индии.